6 12. Народные предания о Коляде Христе. Расскажем подробнее о колядках, а также об обрядах и верованиях, которые с ними связаны. Праздник Коляды широко отмечался в Москве ещё в XVII веке. В то время колядовали даже в Московском Кремле. Этот обычай очень не нравился первым Романовым. Известны их указы, 1636 и 1649 годов, запрещающие подобные обряды не, не только в Москве, но и в других городах. Обратимся, например, к уже упомянутой в главе 2 грамоте 1649 года, направленной царём Алексеем Михайловичем Шуйскому воеводе Измееву. Основным поводом для её написания служили как раз неправильные с точки зрения царя обычаи колядования на Руси. Цар запрещает их, грозя жестоким наказанием. Вот что, например, говорится в грамоте. Видыма нам учинилося, что на Москве, наперёд всего в Кремле и в Китае, и в белом, и в земляном городах, и за городом, и по переулкам, и в чёрных и ямских слободах, по улицам и по переулкам, а на вечере Рождества Христова кликали многие люди коляду и усень. А на вечере Благовения Господня кликали плугу. И мы указали о том, учинить на Москве и в городах и в уездах заказ крепкой, чтобы ныне и впредь никакие люди по улицам и по переулкам и на дворах в навечерье Рождества Христова и Богоявления калеть плуг и усени не кликали. И по нашему указу диаку нашему Семёну Сафонову велено послать наши грамоты в города, которые города ведомы в галицкой чити, и велено в тех городах по улицам и по торжкам и по крестцам и по переулкам прокликати берючим по многие дни, чтоб всяких чинов люди ныне и впредь в навечерие Рождества Христова коледы и усяни и в «Навечере Богоявления» Господня Плуги не кликали, а которые люди ныне и впредь учнут кликать каледы и плуги и усини, и тем людям, за такие супротивные христианскому закону, за неистовство, быть от нас в великой опале и в жестоком наказании. Повеление царя Александра Михайловича о запрете праздновать каляду было повторено в указах местных начальников. Вот что, например, писал верхотурский воевода Раф Всеволожский. В памяти приказчику Ирбитской Слободы Григорию Барыбину, 1649 год. В новичерии Рождества Христова и Васильева дня и Богоявления Господня накладывают на себя личины и платье скоморожское меж себя наряди бесовскую кобылку водят. Подобные обычаи было велено прекратить. Как мы уже говорили, Калядки были широко распространены в самых разных землях. Например, сообщается следующее. Каляда – цикл народных рождественских праздников. С вечера 24 декабря по 6 января. Игр и песен. Малорусская калядка – рождественская величальная песня. Затем само славление, самый обход с такими песнями – калядование. Примыкает к малорусскому же узкому значению слова «каляда». Вечер 24 декабря. Рождественские песни в узком смысле называются колядками. Они поются в Румынии на лад священных песен. В Малороссии членами церковных братств черта, напоминающие колядные общества средневековой Европы. В Болгарии ходят под Рождество славе христа колядари. Под Новый год Василий ячари. В Малороссии колядуют члены церковных братств иногда со старостой во главе, и спросив благословения священника, захватив церковный колокольчик, преимущественно дети. Редко молодые женщины и парни. В Румынии под Рождество один состав певцов – юноши и отцы семейств, люди от 18 до 45 лет. Под Новый год другой – дети и юноши от 7 до 8 лет. Русские калятки отличаются серьезностью и задушевностью. Во многих калятках сохранились черты древнего дружинного и княжеского века – В. Владимиров указывает многие черты общей каляткам и былинам, например, запевы и заключения. Отразилась в калятках и позднейшая эпоха э, борьбы с поляками. Кое-что имеет и книжный источник, например, ключ разумения Иоанн Никея Гулятовского. Киевская старина 1889 года, номер один, и 1891 года, номер 12. Колядки сохранились в Галиции, у Карпатских горцев. Колядки сопровождаются в некоторых местах России разведением костров. У сербов и хорватов сжигает бревно бодняк. У скандинавов Йулблок, у французов Калегно, а La Soix de Noël. У англиев Йеллок. Асетины всю ночь под Новый год поддерживают огни. В Великороссии печется еще козулька, имеющая вид или козла на четырех ножках Владимирской губернии, или других животных или птицы Аланецкой губернии. Козюльку берегут из года в год. Наибольшей архаичностью отличается празднование святок у белорусов, вообще не отличающиеся от малорусской обрядности. На рисунке 6.5 мы приводим гравюру в издании XIX века, изображающую праздник Рождества в Северной России. По улицам на санях везут такую печь рождественский фонарь. Фонарь-печь сделан в виде дворца, на верху которого помещена восьмиконечная звезда. Скорее всего, она символизирует Вифлеемскую звезду. Писано: "По среди горниц ставится огромный бумажный фонарь, украшенный лентами, с десятком и более свечей внутри. По бокам фонарям досужий местный живописец понаписал, допонаклеил да Ирадово мучения в Аду" избиения младенцев и яслей и царей и даже страшный суд. Вероятно, первоначальное название пещ для рождественского фонаря происходило не от печи, а от пещеры, в которой родился младенец. С этим фонарём, поставив его на санки, ходили по городу и колядовали, славили Христа каль... коляду. Учёные обратили внимание на колядки лишь в середине XIX века. Изучение колядок начато было в 1830-х годах снегирёвым применение светил небесных к домохозяину и его семье ОФ Миллер объяснял древним верованиям славян. Историки всячески пытались подчеркнуть языческие элементы празднеств, ведь им надо перекинуть мостик к древне, якобы древнеримским календам через пропасть столетий. Пишут, например, что Языческий праздник январских календ продолжали справлять и христиане, что вызвало протест в церкви. В борьбе с этим остатком язычества церковь противопоставила языческому чествованию Новалетия свой собственный праздничный цикл Рождественский, с 24 декабря по 4 января. Языческим воспоминанием христианские, древним масками и играм, хождения со звездой и царями-волхвами. В результате получилась сложная обрядность, в составе которой наряду с христианскими сохранились и языческие элементы. Историки сами отправили христианский праздник, ну, на бумаге в далёкий якобы древний Рим, а потом начали глубокомысленно рассуждать, что, дескать, появившиеся позднее христиане заимствовали свои праздники у язычников, переделав их на свой лад. Цена подобным толкованиям невелика, они интересны лишь тем, что указывают на больные места с каллигеровской версией. Места, где по вынужденному признанию историков необходимы пояснения. Калядки были не просто народным праздником, основанным на чисто устной традиции. Были книги, впоследствии уничтоженные, которые так и назывались – калядники. Впрочем, некоторые рукописи уцелели. Интересно, что они были написаны от лица не кого-нибудь, а знаменитого библейского пророка Ездры, автора нескольких библейских книг, что в очередной раз накладывает библейскую эпоху на средневека. Колядник, календарник. Древнерусская отречённая книга. Отречённая книга, приписываемая пророку Ездре, предсказывает погоду, урожай на хлеб и Другие произрастания, смотря по тому, в какой день недели придётся Рождество Христово. Напечатано по рукописям XV веков. В памятниках отречённой русской литературы э, Тихона Равова. Аналогию коляднику представляет грузинский манускрипт X века, известный под именем Каландоба.